Эпилог. Сердечко, проснись. Хмм. Честно говоря, делать этого совсем не хотелось. Накануне слишком долго тренировались в магии, а теперь опять ранний подъём. Я перевернулась на бок и попыталась натянуть на голову одеяло, но кое-кто не позволил. Стянув одеяло до самой талии, Дайрен развернул меня на спину и навис сверху. "Ну что мне сделать, чтобы ты проснулась? Пощекотать? А может, зацеловать?" И набросился на меня и с тем, и с другим одновременно, целуя лицо, куда попадёт, и щекоча. Я со смехом извивалась и брыкалась. Даже пыталась отползти куда-нибудь подальше. Кровать у нас после магического объединения комнат приобрела неприлично большие размеры. Если против поцелуев я, в принципе, ничего не имела, то щекотка... А-а-а, с детства боялась щекотки. Сон, конечно, как рукой сняло. А после того, как устали дурачиться, мы ещё какое-то время валялись в постели. Нацеловались вдоволь. Хотя нет. Наверное, мне никогда не хватит поцелуев и прикосновений Дайрана. Всегда будет мало. Жаль, несмотря на то, что он разбудил меня раньше, времени всё равно оставалось не очень много. Нужно собираться на занятия. Да, несмотря на то, что я объединила две половинки кристалла, а Дайран этим самым кристаллом до сих пор признаётся самым подходящим правителем, мы всё равно учимся в Академии мечты и 5 дней в неделю встаём ни свет, ни заря, чтобы пойти на занятия. В столовую всегда теперь ходим вместе. Вначалу девчонки от высших курсов и до первых смотрели на меня как на врага народа и явно замышляли пакости, пару раз даже до действия дошло, но потом, когда слухи о произошедшем в день так и не состоявшейся коронации края надобрели до академии, все до единой успокоились. Больше никто не решался даже глянуть на меня как-то не так. Дарин не взошёл на трон. Пока решил, что сначала мы оба с ним академию закончим, а потом уж разберёмся со свалившимися на нас обязанностями. Почему оба Ну, наверное, потому что очнувшись после ранения и весьма удачного исцеления, Дарин всё же признался мне в любви и пообещал, что постарается больше ничего от меня не скрывать. А может, потому что мы теперь магически связаны. Об этом нам Лэон сообщил, который тоже достаточно быстро оправился. Не так уж сильно ему от раны досталось. Ворвался на наш совместный завтрак, когда мы только в кроватях отлежались, и заявил, что видит магическую связь. Это кристалл постарался, когда я Дарину исцеляла. Как мне потом разъяснили, так бывает иногда. Не зря Ларён привёл меня к кристаллу. Узы правящей четы скрепляются магией кристалла. В нашем случае получилось несколько иначе, поскольку мы всё же не короновались. Не супружеские узы пока, но что-то вроде благословения. Так что никуда мы с Дарином теперь друг от друга не денемся. Да и не хотим, если честно. Я верю в искренность его чувств. Видела это по глазам, когда Дарин отказывался от трона, чтобы защитить меня. Но мы сочли это обещание недействительным. Дарин тому очень хорошо сказал, что не будет бороться с Краеном за трон. боролся за меня. Зато теперь Краена на пути не стоит. В конце концов Дарина выбрал сам кристалл его и меня, нас двоих, чтобы править вновь единым королевством. Но мне страшно, даже подумать об этом не хочу. Дайте сначала в академии доучиться, а дальше будет видно. Не представляю себя в качестве королевы мира. Жуть, как страшно звучит. Ну а пока мы учимся и заодно осваиваем должность хранителей магии. Придуманная на самом деле должность, поскольку раньше такого не было, чтобы те, кто поддерживает магию и гарантирует её стабильность в мире, не являлись правителями. Но на троне пока сидят прежние короли. Согласились подождать, пока мы закончим академию. В краем мы пока лишили магии. Уш очень он не хотел сдаваться и даже пытался ещё после драки кулаками помахать. Тогда-то мы и обнаружили новые способности. Например, вот магию легко можем отобрать у того, кто по нашему мнению, этой магии не достоин. Ларён тоже, кстати говоря, очень расстроился. Вроде как принц по рождению всю жизнь готовился занять трон, но что уж поделать? Я верю, что он ещё найдёт себя. К тому же, отбой от девчонок по-прежнему нет. Дарен-то займёт, причём надёжно. Быстро собравшись, мы уже хотели отправляться в столовую, но тут Дарен внезапно замер. Что такое, насторожилась я. Прислушавшись к чему-то, Дарен качнул головой. Да что за ерунда, опять от Цулары что-то понадобилось. Магический вызов, догадалась я. Да, просил заскочить к нему ненадолго. сказал пару магических вопросов нужно решить. Поди опять будет ныть, что старый устал, а молодым пора взяться за дела и отправить его уже на покой. Вполне возможно, хмыкнул Дарен. Ну, хотя бы не сейчас. До окончания пар подождёт. Срочно, Ника, срочно! Мы же с тобой хранители магии или кто? А пары? Да преподы меня сожрут. Подавится, расхохотался Дарен и увлёк меня в портал. Я такие, кстати, тоже почти научилась открывать. Совсем ещё немного осталось потренироваться, чтобы нас случайно не разорвало при попытке перейти из одной точки в другую. Ну а пока пользуюсь услугами Дарина. Он даже на землю пару раз меня сводил, чтобы я могла увидеться с родными. Теперь открыть портал между мирами для него не составляет никаких трудов. Магия кристалла помогает.